Ольга Орлова издалека разглядывала приглашенного гостя. Она совсем недавно стала ведущей популярной программы «Криминальный Петербург», но Евгения Пака, конечно же, знала. Он был частым гостем и в этой передаче, и в других, имеющих отношение к правоохранительной системе Северной столицы. Она волновалась, ведь зампрокурора города славился тем, что не позволял журналистам руководить беседой, перехватывая инициативу, и переворачивая все таким образом, чтобы донести до зрителя свою точку зрения и мнение прокуратуры, которые, кстати, не всегда совпадали, а не дать репортерам пропихнуть сенсационные и зачастую непроверенные факты в эфир. По случаю участия в шоу он облачился в мундир. Черт, как же форма красит мужчин. Ольга слышала, что Пак шьет униформу на заказ, поэтому она сидит на нем как влитая. Удовольствие не из дешевых, а его зарплата хоть и неплохая для Питера, но все же вряд ли достаточно для того, чтобы позволять себе такие излишества. Репортерша подготовилась к интервью и провела небольшое исследование, выяснив, что жена Пака адвокат, а отец владеет сетью клиник пластической хирургии, поэтому с финансами у Евгения Пака все неплохо. Скорее всего, именно по этой причине он снискал себе славу неподкупного прокурора. Ему просто нет нужды брать взятки, раз его семья и так процветает. Гримерша нанесла последние штрихи и отошла от кресла, в котором, читая заранее подготовленные вопросы, сидел гость программы. «А он хорош, черт подери, выглядит гораздо моложе своих лет, а ведь уже успел заделать благоверной троих детей». Ольга видела в интернете фотографии членов его семьи. Занятно, что прокурор не похож ни на кого из них, включая младшего брата. У всех паков прямые черные волосы, а у него они слегка вьются. У них темные глаза, а у него светло-карие, почти желтые, особенно при определенном освещении. Его личность интриговала Ольгу, и ей хотелось узнать, что скрывается под внешностью ледяного Будды. Внешне он казался безмятежным, словно горные озера на картинах Николая Рериха. Но что таится под толщей воды, сказать невозможно. Ольга подозревала, что там находится готовый извергнуться вулкан. Призрак, бурлящий внутри лавы, словно освещал его глаза изнутри. Первые несколько вопросов были призваны разогреть аудиторию. Передача шла в прайм-тайм. Когда зрители вернулись домой, после тяжелого рабочего дня, пообедали и возжелали пощекотать себе нервы не триллером или детективом, а настоящими происшествиями. Рейтинги криминального Петербурга стали зашкаливать после серии передач о лоскутном маньяке. Читайте об этом в романе Ирины Градовой «Без кожи», который срезал с тел похищенных им женщин татуировки. И Ольга старалась удержаться на этой волне, не сбавляя темпа. Именно поэтому она решила пригласить к беседе не скучного полицейского чиновника, а рокера Пака, чье лицо зрителю было не просто знакомо, но и приятно. А его колки и реплики разбирали на цитаты еще до того, как программа заканчивалась. Это накладывало на интервьюера ответственность, связанную с необходимостью соответствовать приглашенной персоне. Но Ольга Орлова была молода, амбициозна и считала себя профессионалом. «Евгений Михайлович», — начала она, решив, что пришла пора перейти в наступление. «Сейчас у всех на слуху дело о жестоком избиении и сожжении бомжа. Стрим с жуткими кадрами, наверное, не видели только полярники и космонавты, что, кстати, не факт», — показалось, или на спокойном лице собеседника мелькнуло и тут же исчезло выражение паники. Данный вопрос в списке отсутствовал. Она не предупреждала, что разговор пойдет об этом деле». Редактор программы, узнав о планах коллеги, предупредила. «Будь осторожна с Паком. Ты не смотри, что он лучится дружелюбием и весь такой пушистый. Ему палец в рот не клади. Если разозлишь прокурора, он откусит тебе башку в прямом эфире и отправит безголовую искать новую работу». И все же Ольга решила рискнуть. Пак молчал, и она продолжила. «Насколько мне известно, следствие закончено. Это значит, что мы можем обсуждать дело». «Пусть не в деталях, но хотя бы в общих чертах. Я права?» «Абсолютно». Голос зампрокурора города звучал ровно. Видимо, журналистке лишь показалось, что он недоволен ее вторжением на опасную территорию. «Я слышала, что обвиняемые запросили суд присяжных». «Да». «Что-то уж больно он краток. Так не пойдет». «Это ведь не такое частое явление в судебной практике нашей страны, верно?» «На самом деле нет». На этот раз Пак не ограничился односложным ответом. В последние годы суд присяжных стал обычным делом. Заявить ходатайство должен обвиняемый или его адвокат. Кроме того, суд присяжных назначается только по уголовным делам, как правило, с тяжким составом. Так что ничего необычного в ситуации я не усматриваю. Он что, решил провести ликбез по правовой грамотности вместо того, чтобы отвечать на провокационные вопросы? Ольга почувствовала, что инициатива ускользает от нее. Именно об этом и предупреждала редактор. Однако сдаваться она не привыкла. Поэтому сказала. «Ходят слухи, что по мере того, как шло расследование, из дела пропадали важные улики. Вы пригласили меня, чтобы я подтвердил или опроверг слухи?» Насмешливо приподнял брови прокурор. «Хорошо, не слухи. Как человек, работающий в сфере масс-медиа, я могу с уверенностью сказать, что кадры, поначалу завирусившиеся в интернете, стали постепенно исчезать, и сейчас их практически невозможно отыскать. «Ну, давайте начнем с того, что уголовные дела не строятся на кадрах из всемирной сети», спокойно ответил Пак. «Провокационные видео могут стать причиной инициации расследования, но для того, чтобы довести дело до суда, требуется куда больше, нежели картинки из интернета». Ведь они могут оказаться срежиссированными. Уверяю вас, видео — не единственные доказательства виновности обвиняемых. Иначе в России сидел бы каждый второй блогер». «Вот-вот», — обрадовалась ведущая, — «некоторые говорят, что те видео постановочные. И все же, видимо, это не так». Пак слегка раздвинул уголки губ. Это была не улыбка, лишь движение лицевых мышц, о смысле которого репортерше, видимо, следовало догадаться самой. Не получив ответа, Ольга в отчаянии добавила. «Люди опасаются, что в очередной раз виновные уйдут от ответственности благодаря тому, что их родители занимают высокие посты или имеют много денег». «Значит, вы позвали меня, чтобы я...» «Как это?» «Успокоил общественность?» «Он издевается?» «Что ж, если так, извольте». «Я даю слово, что все, кто причастен к данному преступлению, понесут предусмотренное Уголовным кодексом наказание». «Достаточно?» «Вы так в себе уверены?» — позволила себе усомниться Орлова. Судебный процесс, как известно, носит состязательный характер, поэтому заранее поручиться за что-либо действительно сложное. согласился Пак. Адвокаты знают свое дело и попытаются выставить подзащитных в наилучшем свете. Однако в данном случае речь может идти лишь о смягчении или ужесточении наказания, а не о том, осудят их или оправдают. Ольга поняла, что окончательно утратила инициативу. Прокурору удалось ответить на ее вопросы, ничего толком не сказав. И теперь вряд ли получится заставить его следовать ее сценарию. «Как я уже упоминала», — все же сказала журналистка, уже ни на что не рассчитывая. «Родители обвиняемых занимают высокое положение в обществе, и их детей принято относить к так называемой «золотой молодежи», в то время как жертва — бомж». «Я что-то не слышал о том, чтобы убийство человека без определенного места жительства и занятий квалифицировалось законом иначе, чем то же деяние, совершенное в отношении банкира или бизнесмена», перебил журналист Купак. «Убийство есть убийство, и личность жертвы значения не имеет. Этот фактор принимается во внимание, когда дело касается других обстоятельств. Мы можем обсуждать характер убитого, его склонность к агрессии и так далее» род занятий жертвы, его общественно-полезная деятельность или, скажем, наличие или отсутствие любви к детям и животным во внимание не принимаются. Убит человек. Убит с особой жестокостью. И прокуратура обязана наказать виновных. Но это не главное. Главное – предотвратить преступления, которые еще могут произойти. А для этого необходимо наказать и изолировать преступников, кем бы они ни были. Дальше интервью пошло в том русле, которое избрал приглашенный гость. Когда ассистенты отстегнули микрофоны от воротников ведущей и Пака, он вдруг сказал. «Ольга, вы тут человек новый». «Ну почему же?» — принялась хорохорица она. «Я давно работаю на канале». «Но не ведущий, верно?» «Верно, но...» «Поэтому...» — перебил Пак. «Давайте договоримся». «Сегодня я закрою глаза на то, что вы сделали, но на будущее». Не играйте со мной. Вы позвали меня поговорить о деле лоскутного маньяка. И я согласился. Но в нашей договоренности не было ни слова о сожженном бомже. Когда в следующий раз решите подставить меня прямо во время интервью, дважды подумайте». Говоря все это, прокурор продолжал улыбаться. Но в его желтых глазах Ольга Орлова прочла строгое предупреждение. Он не шутил.